Мальчик уныло смотрел на удаляющегося старика, он не смел его остановить, не смел спросить, куда он идет, зачем идет. Сумерки и туман между тем делались все гуще и гуще, заслоняя все окружающее и небо, и землю, и дома, и людей. Через несколько мгновений мальчик стал видеть только какую-то смутную, медленно и беззвучно двигавшуюся, расплывавшуюся в тумане черную массу, без всяких очертаний. Еще через несколько секунд эта масса совершенно слилась с окружавшим ее туманом и исчезла, как бы растаяла среди болотных испарений без всякого следа, без всякого звука. Постояв еще несколько времени в безмолвном и грустном раздумье, Мальчик стал подпрыгивать около лодки и похлопывать руками от холода. Проводив отца, он поджидал мать. Наконец в тумане показалась какая-то странная фигура. Она была одета в ситцевые тряпки. Это не было ни платье, ни платок, ни коцовейка. Это были тряпки от всех этих предметов. Фигура была бледна. Высока, худа, как скелет, и только около талии поражала ее необыкновенная толщина. Она была бы смешна, если бы даже самый черствый человек мог рассмеяться над безобразием, одетым в подобной лохмоте, имевшим такое испитое, выцветшее, мертвенное лицо. — Сам-то где? — Лаконически и глухо спросила она у мальчика, через силу нагибаясь кучи щепок и дров. «Ушел!» — так же односложно ответил мальчик. «Куда это?» «В кабак не мог уйти, денег не гроша». «Вчера тоже денег не было, а напился», — заметил мальчуган, подбирая дрова. «Напился, напился», — тоскливо вздохнула женщина, — и хотела собрать в подол щепки, чтобы отнести их в свою конуру. — Ты постой, я снесу! Ты здесь постой! — проговорил сквозь зубы мальчик. Его слова были грубо-односложны, но ими выражалась заботливая нежность. — Ничего, я подсоблю. Где тебе? Мальчуган поднял охапку мокрых дров и щепок и потащился по грязи. Женщина... Опустилась на скамью лодки и в совершенном изнеможении склонила голову на ладонь правой руки, подпертой левою. Прошло довольно много времени, женщина не выходила из своего раздумья. Наконец, около нее послышался голос мальчика. «Что ж ты сидишь? Пойдем домой, я перетаскал дрова!» Женщина очнулась. «И куда это он ушел?» Проговорила она, как будто продолжая вслух свои размышления. Мальчик ничего не ответил. «Вот жизнь-то! Каждый мужик лучше живет!» Проговорила женщина, тяжело поднимаясь с места и через силу тащась за мальчуганом. Через несколько минут спутники добрели до дома. Это был деревянный, длинный, ветхий дом с вросшими в землю окнами, покрытыми десятком заплат из синей сахарной бумаги и тряпок. Две ступени вниз вели в сени. Они походили на мрачные подземелья. Когда шел дождь, вода лилась по этим прогнившим ступеням. За темными синями была темная кухня с в углу. на которой ворочалось какое-то несчастное существо, издававшее хриплые стоны. Эта лавка была жилищем старой, нищей, платившей полтину в месяц за пару досок для спанья. Огонь, разведенный на очаге в кухне, озарял каким-то фантастическим светом, и темные углы, и ухваты, и кочерги и возившуюся на своих досках старуху. В этой картине было что-то зловещее. За кухней была комната, или лучше сказать чулан, едва освещаемый двумя окнами, наполовину скрывавшимися под землей. Днем из окон виднелся только черный во время дождей и серый во время засухи берег реки и ноги прохожих. Осенью и весною окна забрызгивались грязью, летом на них насаживался густой слой пыли, зимой они совсем заносились снегом, и по утрам приходилось очищать этот снег, чтобы в конуру проникали хотя бы слабые лучи дня. В сырую погоду в окна проникала вода, стекавшая по веревкам. в привешенные глиняные кувшины из-под сельтерской воды, подобранные на улице. Среди хлама, некрашенных табуретов, скамеек, стола и постели в конуре копошились двое ребятишек, и сидела за шитьем девушка лет девятнадцати с бледным лицом, поражавшим контрастом матовой белизной кожи и вьющихся черных волос, тонких черных бровей, и больших черных глаз. Девушка не была красавицей, но это было одно из тех немногих лиц, которые бросаются в глаза даже среди самых избранных красавиц. Она походила и на ребенка с большими умными глазами, только что начавшего поправляться после тяжкой болезни, и на взрослое, вполне развившееся существо, у которого уже развивается страстность. В ее глазах были и недоумение, и тоска, и страсть. Но чем полнее отражалась в них внутренняя жизнь, тем печальнее поражала бледность лица. Здесь дух был, по-видимому, вполне жизнен, кипел жаждой жизни, а тело изнемогало, таяло под бременем этой жизни. При появлении мальчика в конуре девушка оставила шитье. — Азяб? — спросила она, пристально всматриваясь в его лицо. Ее большие глаза были близоруки. Он вздрогнул и стал снимать свою коцовейку. — Промок, — проговорил он. — Сейчас чай заварю, — сказала она и пошла в кухню. Через минуту на очаге, трещая и выбрасывая искры, огонь запылал еще сильнее под черным таганом, на котором стоял такой же черный чайник. Перед печкой сидела на табурете девушка. Ее лицо ярко освещалось красноватым пламенем и поражало теперь еще более какой-то особенную, прихотливую красотой. Теперь ее черные большие глаза были как-то безжизненно, дремотно устремлены на огонь, зато ее лицо разгорелось и казалось совсем пламенным при отблеске огня. Это была одна из тех минут, в которой девушка невольно отдавалась горькому раздумью о прошлом, о настоящем, о будущем, и всюду видела один только мрак, непроглядный мрак. В эти минуты более всего подтачивалось ее здоровье Бледнело ее лицо. Она боялась этих минут. Она старалась скрыться от своей собственной мысли за работой, за разговором с детьми, с матерью, со старухой-нищей. Но бывали случаи, когда не было сил скрыться от своей мысли, когда тяжело было вымолвить слово, когда горе подступало к самому горлу. Бывало, отец придет... Разбитый, пьяный, в белой горячке, похожий на беглеца из сумасшедшего дома, и бредит чертями. Видит их на голове жены в кружке воды за спиной детей. Дети дрожат, плачут и забивается в холодные сени, под доски нищий, под печку. И девушка, бледная, как полотно, перестает шить, не может шить. Она смотрит с ужасом на пьяного отца, на рыдающую мать. И в ее голове неотступно, безотвязно, все сильнее и сильнее возникают вопросы. Когда же этому будет конец? Где же исход? Или так и погибать до могилы? И сколько таких дней, сколько таких вопросов пережила она?